20 августа 1991 года, 6 часов утра. Союз нерушимый республик свободных Сплотила навеки Великая Русь. Это просто государственный гимн. Исполняется в 6 утра. Потом утренняя гимнастика. Потом новости. Здравствуйте, дорогие товарищи. Передаём постановление номер 2 Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР от 19 августа 1991 года. Сообщается, что в связи с введением 19 августа 91 года в Москве и на некоторых других территориях СССР чрезвычайного положения и в соответствии с пунктом 14 ст. 4 Закона СССР о правовом режиме чрезвычайного положения, временно ограничивается перечень выпускаемых центральных, московских и общественно-политических изданий следующими газетами. Рабочая трибуна. Известие Советов народных депутатов. Правда. Красная звезда. Советская Россия. Московская правда. Ленинская знамя. Сельская жизнь. Возобновление выпуска иных изданий будет производиться после их перерегистрации. В связи с изменившейся общественно-политической обстановкой ГКЧП преобразуется в Комитет по оперативному управлению СССР по главе с товарищем Ельциным Борисом Николаевичем Уже в первый день введения чрезвычайного положения в отдельных местностях СССР показал, что люди вздохнули с некоторым облегчением, потому что хуже и всех мыслимых сценариев это хаос и анархия в нашей ядерной стране. Хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что на всей территории Союза СССР отныне и впредь установлен принцип верховенства законов СССР. Заверяю, что наша практика, в отличие от набивших оскомины пустых обещаний, будет безусловно подкрепляться реализацией принятых решений. Вы слушали обращение председателя комитета по оперативному управлению товарища Ельцина. Маленький перекур байте про товарища Берию. По словам современников, Берия обращался с людьми крайне вежливо, особенно подчёркнуто вежливо с подчинёнными. Но бывало всякое. Ванников вспоминает, как однажды на Ежевский завод приехал генерал Т. Старый сослуживец Берия, который как-то проштрафился в Белоруссии. Покрутился генерал, покрутился, а потом Ванникову пришел от Берии пакет. Там была докладная записка от Т на имя Берии, где тот выявил целый сомн вредителей, особенно начальников цехов, ЦИИ. Ванников уже позвонил Берии и сказал, что ЦИИ – молодые талантливые инженеры. У них есть трудности, но это чисто технические проблемы. Тот выслушал наркома, а потом попросил, чтобы к телефону позвали т. Вайников вспоминал, что такого мата он никогда раньше не слыхивал. Судоплатов вспоминает, когда последние суды ряди ежовщины обкосили весь ино НКВД, и он ходил сам, ожидая ареста, в тих выходов заместителя Судоплатова Е и пропал. Был объявлен всесоюзный розыск. Доплатов уже примерялся, куда лучше стреляться в грудь или в висок. Незадолго до этого к японцу перебежжал начальник погранвойск на Дальнем Востоке. Замнарком набере поступил очень просто. Взял и позвонил жене пропавшего, на что она очень обрадовалась и долго благодарила за заботу. Оказалось, её повздоро в туалете на Тиксимском вокзале, будучи в штатском. Получил бутылки по голове. С тяжёлым сотрясением мозга, как тухитряс, уехать в Москву, и вот уже третий день болит. Идите, Паша, и работайте. Это было всё, что Савздох с вздохом позволил себе сказать Берея. Берея долго беседовал с Туплевым, приговорённым к расстрелу. Может быть, вы всё же себя оговорили? Но Туплев упорно подтверждал собственные рочные показания. Его это забрал его в оксебе в шарашку, впрочем, через полтора года амнистировал. Зачастую беседы на допросе с подозреваемым, Бере на прощание давал ему яблоко или мандарин. Затребовав дела осуждённых при Ежове, Бере получил ряд папок, где листы протоколов были залиты высохшей кровью. Молча, не считая, он швырнул их в лицо следователю ведшим допрос. Три четверти следственного аппарата Ежова были Берии репрессированы. Первая Бериевская амнистия затронула каждого третьего заключенного, а всего около 350 тысяч человек были освобождены из-под стражи. Большинство пришедших в НКВД и НКГБ вместе с Берией новых сотрудников, около 15 тысяч человек, никто когда не имели к чека ОГПУ никакого отношения. Это были учителя, инженеры, молодые учёные. Когда немцы прорвались на Кавказ, Сталино строго выговаривал Берии за то, что он контролировал вывод из строя нефтескважин Маздока прямо на глазах прорвавшихся немцев. Хрущёв обвинял Берию в беспринципности. Мол, тот амнистировал любого, виноват тот или нет, лишь бы тот был полезен в делу обороны. Хрущев обвинял Берри и в том, что своим работникам в атомном и ракетном проектах Берри присваивал звание героя, представлял их к сталинским премиям, награждал дачами и машинами. Когда стало известно, что брат физика Ха допускает антисоветские высказывания, Берри показал Ха право протокола прослушивания, а потом сказал: "Работайте спокойно. Никто этого дурака не тронет". Сын Берия, Серго, в 17 лет добровольцем записался в разведшколу и радистом неоднократно направлялся в тыл врага. Серго Берия стал самым молодым в Советском Союзе доктором наук, профессором, генеральным конструктором. После смерти отца его лишили даже институтского диплома и даже полученных на фронте наград. Два года он провёл в тюрьме, где его выводили на расстрел, требуя показаний на давно мёртвого отца. После того, как его лишили и фамилии, Серго Гегешкори работал в Свердловске, снова защитил кандидатскую диссертацию, стал заместителем генерального конструктора. Яблочко от яблони Сам Берия в период революции сумел как-то схитриться с отличием закончить строительное училище. Психологи рассматривали вопрос, почему сильный человек сразу после смерти дорогого ему человека немедленно уходит. Хрусталёв в машину. Вывод оказался прост: чтобы никто не видел его слёз. 20 августа 91 года. 9 часов утра. Москва, Старая площадь. Две площади, как две чашки весов, новая и старая. Между ними бульвар, начинающийся от часовни памятника гренадёрам, павшим под Плевной, и кончающийся у Воспётова-Бургакова в Девелово-делового двора одно было из самых первых в Москве специально построенных зданий для контор. У серых стен которого притулилась нарядная церковь Всех святых на кулижках, загадочное место. И церковь во имя чего она была построена? Что за кости изрубленные покоятся в глубине под её алтарём? А сам квартал по обочь бульвара, дома с занавешенными портьерами, зер зеркальными окнами. Двери высоткие, дубовые, без вывесок, только таблички. Подъезд 10. Подъезд 103. Тоже непрост. Власть всегда на Руси была сакральной тайной. Те, кто знал, те знали, что вот там Очень хорошая недорогая столовая с кулинарией и круглосуточным буфетом, а там мастерская, где недорого пошьют норковую или андатровую шапку. Не такую, какую хочешь, а какая тебе по должности полагается – посеньки и шапка. А вон туда вообще лучше не ходить и даже не думать, что там такое за заведение. На старой площади была на власть секретариат ЦК. Создан Сталиным аппарат, который и был, собственно говоря, советским государством, станавым хребтом, мозгом центра. И вот сейчас тело государства, его народ взбунтовался против мозга. И за этим идёт синоним, называется психопатия. Примерно в 9:00 в кабинете зам. здраф отдела э, портиной печати Зеньковича зазвонил телефон внутренней связи. Николай Александрович послышался в трубке в тревожный голос его секретаря-референта Галины Петушкиной. Сейчас приходили из охраны, сказали, что они уходят и советуют уходить нам. Но уйти из комплекса здания было уже нелегко. Технические работники ЦК носились по бесконечным коридорам, но у всех внешних подъездов 8, 9, 12 уже собралась разгневанная толпа. Они услыхали по радио распоряжение из управления делами о немедленной эвакуации из помещений. Причём номер тревоги не был объявлен, и что конкретно делать, куда бежать, что прятать, в панике мечущиеся женщины просто не знали. Зенькович выглянул в коридор. Приёмная была пуста. Только ветер шевелил резьты машинописной бумаги на столе, только пещал короткий гудки свисающий на шнуре телефонной трубки. Сорок первый год, подумал Зенькович. Внезапно раздался резкий, требовательный державный звонок к Кремлёвке. Всё в порядке, сейчас поступят указания но из трубки красивого белого телефона с золотым государственным дербом в центре диска донеслось лишь «Ты что там делаешь?» «Наши же уже все вышли! Бегом на выход, немедленно покидая здание!» Бред какой-то. Зинькович осторожно положил трубку, вышел в коридор. Тишина. Ни одного человека. Открыл дверь в соседний кабинет. Никого. Пусто. На всем этаже. Пусто. Громадного десятиэтажного дома Ни души Ау! Где вы, коммунисты? Идеологический отдел, ау! Нет ответа Пожав плечами, Зинькович взял свой старенький коричневый дипломат Положил туда бритву И начатую быту к коньяку Еженедельник и диктофон Лифт работал Но лучше бы он шел по лестнице Заранее бы услышал истошные крики. Фойе шестого подъезда избивали, вцепившись в волосы ухоженной, в белый, но располосованный на ленте, уже багровее щепятыми блузки, секретарша, толстая и уже с утра вонючая бабища типичного библиотекарского вида истошного пила. «Долой! Долой КПСС!» И било, било, неумело, и оттого еще более жестоко. Николай Зинькович, как все бульбаши, был очень тихим и воспитанным человеком. Вот странно. Сколько белорусов, я не знал, попадались исключительно хорошие люди. Может потому, что деревенские. Хоть и пообмяло его жизнь в ЦК, но ударить кого-нибудь, хоть даже неприятную толстую жабу, Зинькович никогда бы не смог. Но сейчас, сейчас на кусте рвали, на его глазах не только женщину, но и его секретаршу. Дорогой читатель, была ли у вас секретарьша? Нет, не так. Секретарша. Секретарь. Самый первый, самый надёжный помощник, самый первый друг, который знает о вас больше, чем вас ваша родная жена. Потому что жена ваша может и поверить, что вы на заседании. А секретарьша обязана знать, где вы и с кем. Секретарь знает вас на парах Как знали ученики ешебота писания, то есть прокалывали иголкой страничку, и они говорили, какая буква в противоположной стороны, алев или йод. Секретарь это половина вас, причём лучшая половина, которая ничего никогда не забывает, знает всё и всех и умеет при необходимости вас заменить, взяв на себя всю текучку. И вообще Мы живем ради нашего дела, счастлив мужчина, радостно идущий утром на службу и радостно возвращающийся с работы домой. И не факт, что свои лучшие звездные часы вы переживаете у себя дома. Поэтому секретарь может быть уподобленной хирургической сестре, которая видит своего мужчину, своего хирурга в момент высшего напряжения сил, героевски зажимающего пальцами артерию. Да и как ваша жена может понять, каково это провести документ за один день через три департамента. Жена видит вас дома усталого, измученного, выжатого как лимон без штанов. Для жены врача и портного нет великих людей. Поэтому секретарь и начальник, впрочем, как и медсестра и врач, часто становятся близки не потому, что ей 18, а ему 33, а потому что она гордится им и уважает его. И дело не в физической близости, они становятся друзьями. Была ли у вас э-э читатель-секретарь, которая своецеплячией грудью закрывала вход: "Без доклада не пущу", а где-то в маске вооружённым незнакомцем давая возможность своему шефу уничтожить то же бумаги? Нет? Вы несчастный человек, упустивший в этой жизни что-то главное. Так вот, у Зинковича такой секретарь, такой друг была. Не говоря по этому лишних слов, Николаев взмахнул чемоданчиком и с размаху врезал, влопнувши красным соком месистый угриватый нос темкратической дамы. Та удивлённо замучала, схвативши за него толстыми пальцами с чёрной траурной каймой под ногтями, что-то вроде кровь Кручиковская гибня, но терзаемая мною девушка выпустила. А тот удар дипломат распахнулся и на пол, покрытый гранитными плитками, полетел нажитый не по сильным трудом барахло. Зенькович особенно жаль было в дребезги разбившейся бутылки Ахтамара, который подарил ему одногруппник по ВПШ из Еревана. А номенклатурное «Сволочь! Народное! Добро пиздит!» завопили уцелевшие демократки. Как к народному добру могла относиться Зиньковская вполне домашнего вида электробритва «Адидель» было неясно. Однако демократы от Зиньковича стали держаться подальше и подходить к партократу, размахивающему открытым дипломатам, не решались. Валерий Ильинич. Валерий Ильинич, что с вами? Проклятый Софок твари. Истофот по менжа. Тут Валерий Ильинич наукавил. Изуродовал её, как бок черепаху, ещё районный акушер. Вытягиваючи наружу щепсами забарленную голову. Зенькович между тем швырнул дипломат в кучу демократических москвичей, от чего те как овцы шарахнулись в стороны, потом Мигом скинул с плеч пиджак, набросил его на плечи рыдающей девушки и гордо, с высоко поднятой головой, повел к выходу. Испуганный неожиданным отпором, демократы расступились перед ним, как воды Ч Черного моря перед уходящими из Египта Аидами. Видно обородеть им теперь по пустыне ближайшие сорок лет. выступаando на каком-то митинге величайший физик нашего времени, отдавшая науке самое дорого, госпожа Елена Бондарь прилюдно заявила: "Этот август Августовский день был не просто днём, но целой эпохой, за которую пройден невероятно большой путь к подлинной демократии. Но давайте не будем обманывать себя словесной игрой. Если мы говорим, что КПСС должен так в тексте ответить за все свои преступления то мы говорим, что к суду надо привлечь не только верхушку КПСС, а всех, кто по вине в нынешнем состоянии страны, всех эти миллионы коммуняк, всех этих рабочих, колхозников, учителей, которые трудом и потом строили эту тюрьму, эту постоянную угрозу цивилизованному миру удивительно, но и хлопоты. Вместе с ней выступали новый посол США в СССР Роберт Страус. Американский народ, американское правительство с восхищением следили за защитой российского берега у дома. Вице-мэр Москвы Ложков. Ну, теперь уже всё в наших руках. Главное надо брать свою собственность, завод или предприятие, надо захватывать магазины, надо брать на себя землю. Хозяевам жизни надо становиться. Со я по заблестевшим глазам толпы, призыв нашёл горячий отклик. Быстрее, а то другие успеют хапнуть. В этот час толпа людей, людей, ли, сгустились у здания партийных органов. Охлас, ещё вчера трепетавший при виде партработника, партбилет на стол положишь, Волочь. Теперь готовился взять реванш но настоящих партработников они всё равно также трепетали. Нормальный коммунист от станка или от сахи вовсе не был тесенной барышней. Мог и ворыла благословить. А уж слушатели ВПША из зарубежных компартий вообще некоторые были с совершеннейшими отморозсками, например, Ильич Санчес, который шакал. Бывший студент университета Дружбы народов Насто он наследник ИКТ, кто не помнит такую контору. Поясню, это Третий коммунистический интернационал. Поэтому гнев демократической толпы оброшился совершенно беспощадно на девчонки из Машбюро, на тёток из сектора учащейся молодёжи, на престарелого дедка из отдела военно-патриотического воспитания. Они шли сквозь крики и улюлюканье толпы, лишь секунду ожидая расправы. Осверевшая толпа окружала их, плевали в лицо, швыряли грязью. Каждый из присутствующих считал своим долгом унизить, оскорбить, особенно усердствовали демократки. Из их гнилых уст сыпалась такая похабщина, что было впору уши зажимать. С особым наслаждением интеллигентские фурии копались в сумочках несчастных машинисток, секретарш-стенографисток, показывая содержимое гогочущей толпе. Вот жирные садуловаты пропятые морды потомственные алкоголички пьяные с утра. С утра ли, а не с вечера, бабища подскочила к высокой статной молодой женщине. Вырвала из рук сумку, мигом распотрошила, полетели какие-то свёртки. Бабища поддела их ногой, брызнули соком свекольные котлетки. Подстил, как ему нячка, они объедаются, а у нас на водку не хватает. Убить тебя мало секретарь, что без страха смотрел на беснующую толпу, сказал тихо: "Ну, убейте, если от этого легче станет. Подумаешь, а станцы без матери, одиночки, две девишки-близнецы". Сзади подскочил какой-то скрюченный тощий кривоногий типичный гопник. Гоп это городское общежитие портрет. Ударил железный водопроводной трубой сзади. Подла Девушка покачнулась, но устояла на ногах. Спас щеньон. А тут гопник взмахнул трубой с окаравальным тройником на конце снова. В этот момент грохнул выстрел. Гопник недоуменно посмотрел на расплывающееся на грязной поддётой под пиджак майке горячее пятно. Что, херня ты? Толпа рванула в разные стороны, завопили сбитые с ног демократки, которых немилосердно топтали. Но это была не милиция. Подчиняясь демократическому своему руководству, доблестная краснознаменная московская милиция, в которой и москвичей-то было меньшинство, умыла руки. Просто партейный старичок, который вроде бы только и делал, что ходил по братьевым медалям и на потертом тителе, по школам и что-то детишкам про войну все рассказывал, Спокойно, без лишней суеты, неторопливо восстановил сталинскую советистскую законность. Как уже делал это на этой же самой улице несколько ранее, 19 октября 1941 года. Откуда ствол? Трофейный. Из Бережановки. А в городе Жуковстий Московской области на площади Тирова Вождь мирового пролетариата в этот час снова отправлялся из Фое Жуковского авиационного техникума в ссылку в подвал. У станции метро Площадь Недина, напротив Политехнического музея. Уютно сидели на бульваре два джентльмена, которых незабвенный Ильф и Петров назвали бы петенями с жилетами. С безопасного отдаления, удобно сидя на садовой скамеечке, они бесстрашно наблюдали ход текущих событий. И мирно беседовали. И все же, Иван Петрович, при Сталине было... Что было? Все было и было не так уж и плохо. Обоснуйте, Исаак Моисеевич. С удовольствием. В тоталитарном Сталинском СССР не требовалось разрешения для приобретения оружия. Оружие и боеприпасы, представленные каждый, достигший 18 лет, мог свободно купить в магазине. Ну и что? Сейчас приносите в магазин охотничий билет и покупайте. О, а если я не охотник? Ну, заплатите мзду председателю Охот Союза. Вот я про то и говорю. А тогда бы он мзды просто не взял. Побоялся бы. Далее. В тоталитарном СССР Не требовалось носить с собой паспорт, а массовые проверки документов отсутствовали, как класс. Ну, это вы, любезнейшие, просто не жили в закрытых городах, например, в Севастополе или Владивостоке, где военный патруль мог вас с пиджака остановить. Да и в Москве бывало. Подойдет к вам на Казанском вокзале весьма вежливо молодой человек и спросит, как проехать, например, в Кривоколенный или в Садовничный переулок. Если вы не знаете, значит вы не москвич. И тот же следом подойдёт очень вежливый милиционер и проверит вас на предмет, не со 101-го километра прибыли. Зато в территориальном СССР не требовалось предъявлять паспорт при покупке билета на проезд на поезд дальнего следования. Также билет можно было передать другому лицу. Согласен. В тоталитарном СССР никогда не обслуживали пассажиров в аэропортах. Так ведь и тогда и самолёты не угоняли. Потому как потом репрессировалось не то, что вся семья угонщика, а весь его род до седьмого колена. И это было, на мой взгляд, справедливо. Да. В тоталитарном СССР документы на землю или застройку дома оформляли за один день. Не спорю. Когда это занимало дня два, советские люди кричали о засилье страшной бюрократии и писали гневные письма в газеты. И что особенно смешно, это здорово помогало. В тоталитарном СССР нельзя было выселить людей на улицу, не предоставив им другого жилья. Выселять людей в зимнее время запрещалось. Также в СССР обычно не продавали дома вместе с жильцами, как мне вот из Сталина пишут. Согласен. Это ретарным СССР для временной регистрации по временному месту жительства из документов требовался только паспорт. Ну ж тогда, даже если на лето переселяешься на дачу в Малаховку, будь Любезин, первый визит не на пляж, а к участковому, иначе штраф. Впрочем, при царе было то же самое. Я же помню. Под деспотаризмом СССР русского человека не резали за только за то, что он русский. Это да. Еврея только за то, что он еврей. Это прибрежью стали ваших маленько присавать. Согласен. По сравнению с нынешней Россией, сталь за счастье СССР это просто царство свободы. Зато у нас теперь несколько партий, да и в журналах столько много печатают. Согласен, читать нынешнее интереснее, чем жить. Барышня, барышня, постойте!» Пошатываясь, роняя на ухоженный красноватый песок тяжелые черные капли, стекающие по шиле и предплечью, мимо лавышки брела давешний секретарш. «Звери, звери, Иван Петрович, помогите, давайте ее усадим, вот так!» Как мы ещё ещё меня поражает, откуда у вас в карманах и бинты, и перекись? Так в революции, Иван Петрович. А на Руси революция, когда нет милиционера, а поэтому надо обязательно бить евреев, глупые люди. Сначала бьют евреев, потом велосипедистов. А велосипедистов за что? 20 августа 91 года. 10 часов 1 минута улица Будённого. Генеральный штаб советской армии. Иначе же Арбатский военный округ. Офицеры, которые ходят на службу не в сапогах, а в ботиночках. До революции здесь размещалось Александровское юнкерское училище в здании, что выходит на Гоголевский бульвар. В октябре 17 года Александровские юнкеры были одни из тех немногих, кто сказал своё нет революционной матрасне. Почитаю, что все они расстрелянные, заколтые штыками и забитые прикладами были закопанные у церкви Всех Святых, что на Петроградском шоссе. Некоторые тяжело раненные были закопанны же заживо. Теперь обитатели этого здания, численность которых молоденькая черножопая кандализа Райс по счетам окна, определила 8 тысяч голов, в события предпочитали не вмешиваться. Ожидали команды. И команда поступила. Генерал-лейтенант Подковзин. Молодой 45-летний сухощавый, похожий на туго сжатую пружину, готовая взрывом в левый момент распрямиться генерал сейво момента первый заместитель командующего ВДВ есть вступить в командование ВДВ есть товарищ маршал разрешите вопрос слушаю вас а прежний командующий охромеев сделал решительный рубещий жест горачёва нах и есть произнесино это было с огромным чувством всё-таки здоровое честолюбие это так по-военному Генерал-полковник Дынекин, могучий, крепкий, как сибирский кедр, молодой, 44 лет, мужик с простым крестьянским лицом есть. Степить в должность главкома ВВС. Есть степить в должность Шапошникова, да даже. Так, точно, засиделся на должности Горбачёв, выблядок. Армия стремительно сама очищалась. 20 августа 1991 года. 10 часов 21 минута. Штаб комитета по оперативному управлению СССР. Отметка минус 31 метр. Их, товарищи, ну кто же так запой оккупирует? Взяли и отняли водку у организма. А потом удивляете, что он организмом сидит и Горбачёвых ловит. Маленьких-маленьких, зелёненьких таких. Доктор, спешно доставленный из чеховского ЛТП, укоризненно покачал головой. Товарищ Павлов, советник президента Российской Федерации, с виновато досадливым видом смущенно протирал пеносне. — Да кто ж его знал? У нас ведь даже нарком уголь товарища Засядько так не напивался. — На что уж потомственный шахтер? — Но ведь он был вполне адекватным. По телевизору выступал. — Это он на адреналине со спугу. — Ну ладно. — Ну ладно. Доктор, какие прогнозы? Прогноз один, как говорит моя тёща, поострине разглядывая кабанчика. Надо резать. Прямо здесь. Да что вы? Он тут всё заблёёт, не волнуйтесь. У нас методика отработана. Товарищ, отнесите Борис Николаевичю, куда доктор скажет. Олег Дмитриевич, э, что первым делом надо делать? Вакладов, поправив те от кашлевший, начал в начале чуть смущаясь от непривычной, но потом, входя в знакомое состояние, освещание в верхах свой доклад. По моему мнению, обстановка вполне управляемая. Энергосистема страны работает устойчиво. Даже косинус фени сильно изменился, Горес с пониманием тянул. Транспортные предприятия, железные дороги, Аэрофлот выполняет рейсы по расписанию. Блокирование магистрали на сиреневом удалось избежать. Берёчь усклонив голову, пожалуйста, отметьте охрана стратегических мостов и тоннелей. Поручения с Боховы, знаете, откуда ни порученцы собираются. Мне кажется, они так и рождаются насётся со своими карандашками для стенографии, а также без укорезина отглаженными брюками, и начищенными ботинками. Чёркнул что-то в блокноте. А тараворлист не глядя передал куда-то себе за спину. Государственная машина бесшумно, бездонно, безжалостно заработала. Макланов продолжал: "В настоящее время население грамит партийные учреждения. И это хорошо. Пусть выпшёт пар, сорвут злость. Беречь слышно, проследить, чтобы зданиям не был причинён материальный ущерб. Поджигателей на месте. Новый блокнот на рис отправляется на исполнение. Однако я считаю, что возникшую эйфорию следует положительно подкрепить. Надо немедля сделать массовый вброс продуктов питания и товаров первой необходимости. Это мигом уберёт народ с улиц. Пол штурмуют прилавки. Опрос: где это всё взять? Потоков по часам затылок. Где да взять-то не мудрено, а Истоки начинаются с Петра I, когда был создан первый провиантский приказ, когда государство задумалось о запасах продовольствия. Лишь затем появились запасы металла, потом оружия. Как сказал Пётр Великий: "К запасам береженье держать великое". Это он Окольничему Шейну давал такие указания, когда создавались государственные запасы. Начиная с 50-х годов в чании ядерной войны наши базы хранения или на профессиональном языке комбинаты задумывались как неуязвимые системы и рассчитывали таким образом чтобы выдержать ядерные удары, землетрясения и наводнения. Хранили там продовольственные товары первой необходимости: крупы, мясные и молочные консервы, масло и многое другое. В 150 комбинатах и более чем в 10.000 пунктов ответственного хранения одного зерна полтора миллиона тонн, корочего более 6 млн тонн. Имелись медикаменты, сырьё, техника и так далее. Те же нефтепродукты забирали не только в привышенных цистернах на поверхности, но и под землёй в специальных шахтных выработках. Были со всеми экзотически виды хранилищ. Например, между Москвой и Ярославлем лежал медный рельс в секретном месте длиной 300 км. Нередко запасы госрезерва играют ключевую роль. Так случилось в своё время в Чернобыле. Потребовалось в течение нескольких суток срочно отгрузить в зону аварии 3000 тонн свинца. Госрезерв это сделал. Бакланов снова покачал головой. «Достать-то не мудрено! Ажиотажный спрос сметет все!» «Тогда так. Первые два дня от пуза. Потом карточки по месту жительства. Три тысячи калорий на работающего. Воровать будут. Будут обязательно, потому что привыкли. А мы их будем перевоспитывать. Злобинско-ипатьевским методом». На Красной площади, что лобное место ещё стоит, это хорошо. 20 августа 91 года, 10 часов 23 минуты, Москва, на Венский бульвар. Со стороны стадиона Красная Пресня, который примыкал к ограде Российского Белого дома, как с лёгкой руки Страусса, начали называть здание Верховного Совета РСФСР. Подходы к площади Свободной России как стал называться с прошедшего дня Краснопресненской набережной. Непонятно только свободная от чего. Перекрывались остановленные вплотную друг к другу бампер к бамперу машины с красными дипломатическими и жёлтыми консульскими номерами. И тронуть их не смел никто. О, американцы, которые желая помочь властность по приказу посла абсолютно не вмешивающиеся Во внутренние дела страны пребывания установили свои кары таким образом. Ничуть не боялись. Туземцы не позволят себе даже и краски на их бортах поцарапать. Это же собственность американского гражданина, за которым стоит вся мощь Америки. А то, что теперь с этой стороны к русскому Белому дому не подойти и не подъехать, а соответственно и оттуда... Никак. Это fucking shit. Внутренние дела русских. Около получаса тому назад, около припаркованных так неудачных машин, появились две русские тётки в оранжевых жилетках. Потыкали в землю какими-то трубками, покачали головами и ушли. И вот теперь рочат двигателем и выбрасывают в воздух клубы чёрного дизельного выхлопа в периоде перед непреодолимым сверкающим хромовым и полировкой. Барьером стоял темно-зеленый восьмиколесный мазовский тягач из тех, которые на парадах ракеты волокут по Красной площади. А на его седельном прицепе грызмонировалось что-то, закрытое до поры брезентом. Развалившийся на сиденье гранд-черокий афроамериканец с наглостью истинного потомственного страдальца жертвы белых угнетателей сплонул на ботинок что-то говорящее ему не высокого русского в незнакомой синей форме жёлто-красный масонский восьмилучевой звездой на коротком рукаве не понимать твой фаничучий язык Сергей Кужедеттенович начальник московского мобильного отряда ГГКЧС с сожалением покачал курчавой головой очень-очень жалко Однако же ревизия магистрального газопровода – дело серьезное. И он взмахнул рукой. Для того, чтобы скатать брезент, много времени не понадобилось. Взрывев дизелем, лязгой гусеничными звеньями, с пресепа неторопливо сполз КПМ-54. По сути тела – обыкновенный танк Т-55, только без башни. Зато с бульдозерным ножом. Ну, нравится автору бронированные бульдозеры. Простим ему эту слабость. Увы, бедный афроамериканец никак не мог бы это сделать. Дергая, как ему показала, заклинившую дверь, он не сумел выбраться из смявшегося, как банка из-под кола и джипа. Наблюдавший за этим зрелищем морской пехотинец из посольства булькой от смеха, Доложил по рации первому сержанту. — Саш! У нас в посольский нидер под трактор попал, Саш! Морское пехотинец, видите ли, сам был родом из Джорджии. — Эх, побывали бы вы, скажем, в Джорджии, где-нибудь вечерком в пригородах Атланты, да свели бы знакомство с тем-то из коренных. После того, как вас примут за своего, и после второй Джонни Уокер, Black label preferred table. Вы и не такое услышите. Начиная с классического Rebel Yell, пролажая бесконечными историями при Chimps, то есть при э, про человекообразных местный колорит с Там же чуть позже. Нет, мы не станем посылать нот русского министра, потому что прежде всего мы не знаем, кто у них ростец сейчас за главным. А потом Ельцин уничтожил КПСС. За это мы готовы простить ему и сотню не то есть афроамериканцев. Будем считать, что наш коллега пал в битве за демократию и общечеловеческие ценности. Документ эпохи. На гипографском бланке машинописный текст. Управление делами ЦК КПСС, хозяйственный отдел. Дачное хозяйство Кратово. Распоряжение номер 55 ЛС 20 августа 91 года По личному составу 12 августа 7 года Сторож-уборщик Золотов В.В. находился в нетрезвом состоянии на рабочем месте. При требовании подтянуть рабочее место оказал работникам администрации сопротивление. Скверно словел, обзывался, комуняками угрожал всех вывезти на чистую воду. Перевести к общественному порядку Золотова удалось только после вызова участкового милиционера. Учитывая, что данный проступок произошёл впервые, а также раскаяние Золотова, предлагается. Первое: перевести с Золотова в БВ до 10.09 сего года разнорабочим с окладом 230 руб. в месяц. Второе: день 19.08 считать ему нерабочим ежегодный отпуск к меньше чем на 1 день. Третье. По итогам работы за август месяц депримировать на 100%. Основание: служебная записка завхозяйству, акт о нетрезвом состоянии, подписаны тремя лицами. Директор хозяйства Недоборг и профсо профорк Масянчик НТ. На оборотной стороне пожелтевшего машинописного листа рукой, не твёрдой рукой высвечивающими чернилами начертано: Не согластен. Затейливая, неразборчивая подпись. 20 августа 91 года. 10 часов 43 минуты. Москва, площадь Свободной России. По большому счёту, СС имеет права гораздо больше, чем милиция и КГБ вместе взяты. Представители СЭС имеют право доступа в любые помещения, к любым документам, без каких-либо санкций, могут обосновать прекращение любого производства. При этом санитарная служба подчиняется только вышестоящим санитарным службам и больше никому. Но, разумеется, и законы СССР о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Поэтому, когда люди, одетые в белые халаты, а в марлевых повязках на лезах. Появились у входа в Российский Белый дом почти дословно повторялась аналогичная сцена из Кавказской пленницы. Эпидемия ящера, чуды дизентерии, по головная вакцинация, посторонние в доме есть? Нет, нет. Сделав визит в пищеблок, посетив туалеты, провели контроль смывов срока работников столовых и буфетов, строгие гости постепенно удалялись. А спустя еще пару часов Руслан Имранович Хасбулатов вдруг почувствовал, что ему нужно срочно прервать идущее со вчерашнего вечера совещание на тему «Что это было, что делать и кто во всем этом виноват», дабы посетить номенклатурный, закрытый на специальный ключик туалет. Но его стопотом обогнал на повороте русской. Пришлось Руслану Имраночу направить нетвердые стопы в туалет общий. О, такой картины он не видел со времен своей юности, проведенной в Холиву. Особенно его поразило, что жидкими желто-коричневыми брызгами были украшены не только стены, но даже потолок. Что любопытно, сей недуг притянулся только у мужчин. В возрасте от 18 до 45 лет, не затронув ни женщин, ни стариков, ни немногочисленных, но вездесущих детей. К страдальцам уже мчались машины скорой помощи из инфекционного отделения Боткинской больницы, пробираясь через загодя проделанную ГКЧСовцами в брешу Новинского бульвара. А вы думаете, спасатели они зря, что ли, негров давили из одной любви к искусству? Да, товарищ Заспанов таки от всей души ебак вакнул по врагам трудового народа, то есть успешно применил специальные средства, разработанные на страх врагам, в славном советском городке Поущино